Глава 78. Нам нравится представлять их опасными, смертоносными, зловещими, но вообще-то книги — существа, прежде всего, хрупкие. Пока ты читаешь эти строки, где-то в мире горит библиотека. Издательство уничтожает непроданные тиражи, чтобы повторно использовать целлюлозу. Неподалеку от тебя наводнение поглощает ценную коллекцию. Несколько людей выносят на помойку книги из личной библиотеки, доставшейся в наследство. Бесчисленные насекомые проедают в бумаге тоннели и откладывают личинки, создавая внутри книжных полок вселенную крошечных лабиринтов. Кто-то отдает приказ избавиться от книг, неугодных нынешней власти. Где-то на конфликтной территории прямо сейчас орудуют мародеры, а где-то книгу объявляют безнравственной или кощунственной и отправляют на костер. Долгая история, ужасная и чарующая, связывает книги и огонь. Гален писал, что пожары, наряду с землетрясениями, самая частая причина порчи книг. Иногда пламя, уничтожающее слова, вспыхивает случайно, но во многих случаях его разжигают намеренно. С упорством, достойным лучшего применения, книги жгут на протяжении долгих веков, со времен Месопотамии до наших дней. Обычный довод в оправдании мы хотим выстроить новый мир на пепелище старого или очистить старый от скверны, привнесенной писателями. Когда цензоры силились сжечь улиса, Джойс рассудительно заметил, что благодаря этим кострам на его долю останется меньше костров на том свете. В те же годы нацистские варвары осуществляли бюхер-фер-брёнунг сожжение книг на площадях десятков немецких городов. Тысячи томов привозили грузовиками и сваливали в кучи. Выстраивали живые цепочки, чтобы передавать книги из рук в руки до самого костра. Исследователи посчитали, во время этого книга Коста фашисты сожгли произведения более 5500 авторов, не соответствовавших новой идеологии. Это была репетиция перед тем, как заработали печи крематориев в полном согласии с пророчеством Генриха гейне, который в 1821 году написал «Там, где жгут книги, скоро начнут сжигать и людей». Это, к слову, цитата из его пьесы «Альмансор», там на костер был отправлен Коран испанскими инквизиторами. Осенью 2010 года, когда мировое сообщество готовилось почтить память жертв терактов в девятую годовщину, пастор одной небольшой церкви во Флориде объявил, что 11 сентября собирается сжечь Коран между шестью и девятью часами вечера в прайм-тайм, так сказать. Лицо Терри Джонса, грозного служителя Господня, с усами в форме подковы, не то бронзовый отец-основатель, не то загорелый ангел смерти, замелькало в мировой прессе и теленовостях. Он объявил, что собирается сделать 11 сентября, Международным днём сожжения Корана, и добиться, чтобы эта бодрая вандальская выходка стала семейной традицией многих «Бёрн-э-Коран-дэй». Власти не могли препятствовать его провокационным призывам. Никакой закон не воспрещает сжечь на собственной частной территории легально приобретенную книгу. Чтобы избежать волны протестов и беспорядков в исламских странах, президент Барак Обама и глава ЦРУ попытались отговорить Джонса ради безопасности американских военных в Афганистане и Ираке. Дело обрело мировой размах преподобный Джонс сначала уступил давлению, но в марте 2011 года раскаялся, что дал слабину. Подобно персонажу Аристофана, судившему пса за поедание украденного с кухни сыра, он устроил показательное судилище над Кораном. После восьмиминутной обвинительной речи импровизированный суд — приговорил Коран к смерти за преступление против человечности и казнил один экземпляр через сожжение, не забыв выложить видео на YouTube. Несколько человек погибли или получили тяжелые ранения во время волнений, вызванных этой записью в Афганистане. Стремительный взлет пастора Джонса к славе или бесславию доказывают, что предание книги «Огню» Даже если тексту совершенно не грозит исчезновение, мощный, символический, едва ли не мистический акт. Наше сложное, технологическое, глобальное общество все еще может ощутимо пошатнуться вследствие подобного варварства. Пожираемая огнем папирус, пергамент, бумага — эмблема повторяющейся катастрофы. История первых книг зачастую заканчивается костром. Меланхоличный персонаж Борхеса замечает, каждые несколько веков Александрийскую библиотеку нужно сжигать. За мимолетной фразой стоит огромное бедствие. Не раз в Дельте Нила дотла сгорала великая греза древнего мира, и напитанные книгами языки пламени породили тьму.